Глава 53. Облака затягивали вечернее небо, закрывая яркий месяц и погружая Дубай в темноту. Город готовился принять штормы, ветер каждую минуту становился всё сильнее, заставляя Даниэля нервничать. Дождь в Дубае приходит на несколько дней в год. От него отвыкаешь, и когда ударяются первые крупные капли, приходится привыкать снова. Я люблю дождь задумчиво произнесла Оливия, обхватив ладонями чашку с горячим чаем. «Люблю сидеть дома и наблюдать, как образуются лужи на асфальте. Я люблю слушать песню дождя от медленного начала в несколько капель, до потоков ручьёв, льющихся с крыш. Эта музыка прекрасна. Она любит дождь, потому что он терпеть его не может. Она слышит музыку, а он видит лишь скользкую посадочную полосу. «Я никогда не сомневался в этом», — произнёс Даниэль, оторвавшись от ноутбука. Он лежал на диване, изредка наблюдая за девушкой, взгляд которой был прикован к окну. Он улыбнулся, заметив, как она вздрогнула от вспышки яркого света молнии и поёжилась от грохота. Захотелось подняться с дивана, подойти к ней и порежать к себе, как маленького котёнка. Но девушка опередила его, легла рядом и стала изучать метеокарту на экране. «Всё плохо?» Всё слишком хорошо, чтобы быть плохо. Он захлопнул его, не желая расстраивать её. Слыша звон тяжёлых капель по крыше, Оливия прижалась к нему и закрыла глаза. Музыка дождя успокаивала и манила в сон, но порывы ветра, заставляющие пальмы шуршать, не давали расслабиться. В этом доме звуки совсем другие, не такие, как в моей квартире, не приглушённые большим городом и толстыми стенами. Даниэль прижал её к себе сильнее, рукой касаясь шёлковых волос. «Ты знаешь, что предложение о твоём переезде ко мне ещё в силе. Чего ты тянешь?» Оливия вздохнула, мысленно считая, какой по счёту это предложение за прошедшие три месяца. Она всегда отказывалась, находя много веских причин, но понимая, что находится в этом доме чаще, чем в своей маленькой комнате с большой кроватью. Причины — «Это всего лишь повод, шлагбаум, препятствие, мешающие сделать шаг вперёд». «А если кто-нибудь узнает?» А вновь грохот за окном заставил её поюжиться. «Это большой риск». Даниэль улыбнулся, наклоняясь к её лицу. «После рейса ты едешь домой только для того, чтобы переодеться и встретиться с Мэл. Перед рейсом ты поступаешь так же?» «Все остальное время, Ливи, ты живешь здесь, и это большая часть твоего времени на земле. За три месяца, как ты могла заметить, ко мне никто не приходил. Никому нет дела до меня и тебя, все заняты своей жизнью». Он был прав, и это правда заставило Оливию задуматься. Она теряла много времени, находясь в дороге. За это время она могла приготовить ужин на двоих или прогуляться по пляжу с Даниэлем, толкая его в воду или сидеть возле бассейна, наблюдая, как он жарит мясо на мангале. Они могли провести больше времени вместе, но она тратила его на дорогу, стоя в длинных пробках, слушая сигналы нервных водителей. Даниэль губами коснулся её щеки, подталкивая к положительному ответу. Это не был приказ, он просил нежно и ласково. «Хорошо», — прошептала Оливия. «Ты опять победил. Завтра перед рейсом я поговорю с Мойл и постараюсь ей объяснить». «После рейса я помогу тебе с переездом», — прошептал Даниэль, перебивая её. «Но это ничего не значит». Она рукой слегка оттолкнула его от себя. «Я делаю это, чтобы сэкономить время». «Конечно», — кивнул он. «Ты можешь жить в комнате для гостей». Оливия улыбнулась его шутке, но в душе переживала за возможные последствия своего решения. Они по-прежнему прятали в небе свою связь за маской безразличия друг к другу. Со временем это стало привычкой, но на Земле её как магнитом тянуло к Даниэлю. Он плюс, она минус. И чем больше проходило времени, тем сильнее она ощущала крепнущую связь. Хотелось навсегда избавиться от неё, но Оливия с грустью понимала, что слишком слаба для этого. Иногда Даниэль мог часами молчать, уставившись в монитор ноутбука, читать литературу про закрылки, элероны и шасси. Мог уйти с головой в кипу бумаг, лежащих на столе, или обсуждать по телефону лётные графики с начальством. Оливия молча готовила кофе и ставила чашку перед ним, аркой смахивая на пол документы и ИКАО и замечая, как поднимаются уголки его гу, простягиваясь в улыбке. ИКАО — Международная организация гражданской авиации. Она брала его за руку и тянула за собой на горячий песок пляжа. Их маленький рай на земле. Иногда они ехали в соседний аэропорт, где под лучами уходящего солнца встречали закат. Всего через пару уроков Оливия без труда поднимала в воздух белую цесну, восторженно крича от действия дофамина. Впервые Оливия спекла пирог с яблоками, узнав рецепт у мамы. Впервые Джина не задала ни одного вопроса. Жаль, что с яблоками. Хотелось с персиками. Но это неправильно по отношению к Даниэлю. Тема персиков была запретна даже на словах. Оливия не начинала разговор об отце Даниэля, боясь реакции капитана. Но чем больше проходило времени, тем сильнее становилось желание помочь ему преодолеть страхи детских воспоминаний. Нельзя давать воспоминаниям портить себе жизнь, а ты её себе отравляешь, придумывая лёгкий способ не вспоминать об этом. Даниэль, нахмурив брови, встал с кровати и направился подальше от девушки, чтобы не слышать её слов. Он не хотел ничего вспоминать. Ни детства, ни отца, ни день его убийства, ни всё, что было после его смерти. Проще не думать об этом. Оливия сильнее его. Мария Фернандес сторос и её дочери, видимо, тоже один он не мог смириться с ужасной трагедией. Стоя возле большого окна своей спальни, всматриваясь в темноту улицы, он чувствовал присутствие Оливии. Она встала за ним, коснувшись руками его груди, и её жаркое дыхание согрело его спину. «Мой отец — капитан. За его спиной находились люди, и он отвечал за их жизнь. Он командовал всем экипажем, он считал себя сильным, но мужчины морально слабее, это факт. И он часто приходил домой в подавленном настроении, угрюмым, задумчивым. Мама это замечала и пыталась с ним разговаривать. Но он молчал, держа всё в себе, пока она хитростью не выведывала причину плохого настроения. Однажды я слышала такой разговор, и, поверь, папа всегда уходил от неё с гордо поднятой головой. «Мы, женщины, сильные, но Бог не просто так дал нам это качество. Значит, кому-то мы его должны отдать. И если я отдам его тебе, это сделает меня счастливой. Даниэлю показалось, что он умер, и перед ним стоит ангел, напевая песенку про отпущение грехов. Он обернулся к девушке, чей голос, как молитва, только что сошёл на него, но над её головой не было Нимба. «Я не нуждаюсь в этом, и давай закроем эту тему». «Хорошо». Она отступила на шаг, внимательно всматриваясь в его глаза. Она прекрасно знала, что он не хочет казаться слабым, ведь Даниэль Фернандес Торос не мог этого признать. «Значит, это буду не я. Но это и к лучшему. Мой мозг не взорвётся от идеи, как тебе помочь. Мне не нужна помощь, и уж тем более от женщин». Он задумался, пытаясь вспомнить хоть одну женщину, которая с таким пристрастием интересовалась его прошлым. Их всех интересовало настоящее. Четыре жёлтые лычки на его погонах, статус капитана, красивая форма и деньги. Никто никогда не лез в его душу. Даже Паула боялась задать лишний вопрос. Сейчас перед ним стояла та, которая было не удивить ни статусом капитана, ни деньгами. Она принимала жизнь такой, какая она есть. В его жизни эта сильная духом девушка стала первой. «Конечно», — улыбнулась Оливия Щуря с хитрым взглядом. «Проще ненавидеть прошлое, ненавидеть детство, ненавидеть его запах, перекладывая на него всю злость. Ты прикрываешься ненавистью, которая не даёт тебе дышать глубоко и спокойно». Даниэль стиснул зубы, пытаясь не нагрубить ей, вспоминая постоянные разногласия между ними. Бог послал ему испытание в лице Оливии Паркер, которая пыталась вернуть его обратно в прошлое. «Что мне делать? Есть персики, от которых меня выворачивает. Наверняка ты ел их в детстве постоянно, и если оно было счастливым, их запах не может ассоциироваться со смертью отца». «Моя сестра — психолог, но даже она не смогла помочь мне, Оливия, не старайся». Возможно, все его женщины были неплохим вариантом. Они молча радовались тому, что имели его рядом с собой. Но Оливии этого было мало. «Хорошо», — кивнула девушка, закусив нижнюю губу и опустив взгляд. Она стояла напротив него с поникшими плечами и обиженным видом, такая красивая, что Даниэль захотелось забрать все свои слова обратно и слушать её щебет бесконечно. Он прекрасно осознавал, что её слова не были лишены смысла, и она хотела хоть как-то помочь. «Хорошо?» — он сделал удивлённый вид, пытаясь воскресить её старания. Оливия Паркер сдалась, и он увидел. Сначала лёгкая улыбка коснулась её губ, и взгляд утреннего неба устремился на него. Девушка прошла к шкафу и открыла дверцу, доставая пиджак с шевронами на рукавах, его форму. «Запах твоей одежды для меня, как для тебя запах персиков, Даниэль». Она прижала одежду к себе. «Она пахнет моим детством. Авиационным топливом, самолётом, аэропортом. Этот запах мне до боли знаком Ярославню. Ты пахнешь так, как мой отец. И это вызывает у меня только приятные воспоминания. Запах персиков не может вызывать у тебя агрессию. Ты должен любить его». «Я пахну топливом». Удивился он и тут же встретился с недовольным взглядом Оливии. «Я не чувствую, видимо, привык». «Ну, значит, привыкнешь и к персикам». Она повесила его форму в шкаф и закрыла дверцу. «Не привык, но можешь не стараться. Я, не ты. И больше не заводи этот разговор. Считай, что у меня аллергия». И вот он заставил девушку обернуться, встречаясь с недовольным взглядом капитана. Он кивнул, прищурив глаза, и вышел из спальни. Больше она не произносила слова «персики». В его доме оно было под запретом, но нарушать запреты уже стало её традицией. Сейчас персиков хотелось как никогда сильно. Всю ночь сверкала молния, будто желала разделить Аравийский полуостров пополам. Дождь большими каплями стучал по крыше, заставляя считать часы до вылета. «Я люблю дождь, когда сижу дома, но боюсь во время полёта», прошептала Оливия. «Тебе сложнее работать». «Раз в десять», — перебил её Даниэль, не отрывая головы от подушки и даже не открыв глаз. «Спи, ничего не изменится в ближайшие сутки». Теперь она точно не уснёт. В голове крутится столько мыслей, и дождь здесь ни при чём. Всё дело в скорых переменах. Завтра она скажет мэл что съезжает с квартиры. Завтра они уже не сядут есть пиццу вдвоём, делясь переживаниями и интересными историями из риса С завтрашнего дня Оливия не будет слышать бурчание Мэл по поводу чемоданов в прихожей. Оливия будет скучать. Но сейчас, лёжа рядом с Даниэлем, слушая его ровное дыхание, смотря на густые чёрные ресницы, ощущая его тепло, она улыбнулась. В памяти свежи были воспоминания трёхмесячной давности, их разрыв, молчание и пустота. Не хотелось повторения, он больше не пугал её резким заявлением о детях и намёками о замужестве. «Странный союз, существующий сейчас». Утром Оливия выехала рано, боясь попасть в пробку, но многие думали так же, и в результате на мокрой дороге создался затор. Дождь шёл, красуясь перед девушкой длинными струйками на лобовом стекле, и она включила дворники, пытаясь убрать прозрачные реки. «Есть время подобрать правильные слова для Мэл». Пальцы нервно постукивали по рулю, а в голове проносились фразы. «Мэл, прости, но я переезжаю». «Мэлани, я так много трачу времени на дорогу». «Мэл, мы все равно видимся редко». «Я не знаю, зачем я делаю это, но я хочу быть с ним». «Это самое глупое решение в моей жизни». Она медленно поднималась по ступенькам, вспоминая день, когда Даниэль нес коробку с ее вещами. Потом ремонтировал выключатель и намок в холодной воде в ванной. Оливия была недовольна квартирой, но он сделал всё возможное, чтобы ей было там хорошо. В тот день не была счастлива. Она нашла это ущербное жильё и радовалась каждой мелочи. Её не пугало отсутствие электрики и ржавые трубы. Она была рада жить вместе с Гербертом и подругой под одной крышей. Она во всём находила позитив. Она смеялась и танцевала со шваброй, она ругалась на своего парня шепотом, чтобы Оливии не было слышно. Она готовила завтрак перед рейсом, она даже приготовила романтические ужины и пригласила Патрика. Она старалась быть хорошей подругой и заботливой соседкой. А сейчас Оливии предстоит оставить её одну. Набрав побольше воздуха в лёгкие, Оливия открыла дверь, зашла внутрь и ничего не услышала. Ни звука телевизора, ни тонкого голоска, напевающего последний хит сезона. Тишина. «Мэл!» — тихо произнесла Оливия. «Может быть, рейсы Джек Арчера перенесли на раннее время, и её подруга уже на четверти пути в Америку?» Скинув туфли, она зашла в зал, и сумка выпала из рук. «Мэл!» — подруга сидела на диване, поджав под себя ноги и смотря опухшими глазами в никуда. Её Мэл, жизнерадостная и улыбчивая, сейчас выглядела бледно и безжизненно. Её потухший взгляд коснулся Оливии, и губы дрожа прошептали. «Он бросил меня». Оливия подбежала к ней, прижала к себе, не веря в то, что только что услышала. «Бросил?» — это слово резало слух. Она произнесла его, и её резко затошнило. Надо было срочно менять это слово на более позитивное. «Он вернётся! Такое случается, Мэл. Но он вернётся!» «Он никогда не вернётся!» Прошептала Мэл, а не вздрогнула. «Он собрал вещи и улетел домой, в Германию!» Она всхлипнула, и слеза покатилась по щеке. «Я думала, что все выплакала. Но как? Как он мог так поступить? Ведь всё было так хорошо!» Оливия выхватила из рук подруги платок и стёрла солёный ручеёк. «Видимо, ему было нехорошо!» «Это мне было хорошо, я любила его». Губы Мэл скривились в ужасе, и на глазах образовались новые слёзы. «Он никогда не хотел работать с Тюардом и никогда не хотел на мне жениться. Это я подталкивала его, а он не хотел». Оливия обняла подругу, слыша спазмы её горя и чувствуя слёзы на своей шее. «Мерзавец! Он был лучшим для меня». Я с трудом помню его лицо. Мэл, он такой тихий. Может быть, он сидит в комнате, а ты не заметила. Там нет его вещей, Оливия. Он чётко дал мне понять, что я не его судьба. Собрал вещи и хлопнул входной дверью. От злости, что кипело к этому человеку, Оливия готова была вернуть его обратно, чтобы медленно и мучительно выколоть ему глаза. Но так ли плохо этот разрыв для будущего Мэл? «Может быть, судьба удаляет лишних людей из жизни? Может быть, таким образом она расчищает дорогу для кого-то более важного?» «Я с тобой мыл», — прошептала Оливия, — «я тебе не брошу. Когда есть неуверенность в чём-либо, надо ждать, и жизнь сама расставит всё на свои места». Дом Даниэля померк в тумане слёз. Оливия теперь точно знала, что не может переехать к нему. Она не оставит мыл одной, и ей очень хотелось надеяться на его понимание. Прижимая подругу к себе, она всё ещё не могла поверить в случившееся, как тихий и спокойный Герберт мог причинить такую большую боль. Возможно, он молчал, потому что много думал, строя планы на будущее. Будущее без мыл. Возник образ улыбающейся подруги, когда она попросила Оливию разделить один номер с Даниелем, чтобы оказаться ближе к Герберту. Это было в Гамбурге. Какое совпадение, спустя столько времени их сегодняшний рейс именно туда. С ночью в той странной гостинице с двухместными номерами, но теперь своим экипажем и обычным рейсом. У тебя есть персики? Странное желание есть именно их возникло внезапно. Нет, всхлипнула Ломи. Чувство нервозности заставляло желать того, что было запретно. Может, это была вредность или рефлекс на о Даниэля и гамбурге Ей придётся сказать ему о своём решении, но не сейчас, не передмыл. Она поговорит с ним позже, без свидетелей. Они ещё долго сидели в тишине, обнявшись. Оливия слышала, как знакомая мелодия мобильного телефона доносится из сумки, но игнорировала, боясь выпустить подругу из своих объятий. Я прилечу завтра, и мы поедем в Дубай-мол. шопинг пойдёт тебе на пользу или сходим в аквапарк. Я уверена, там ты забудешь о нём хотя бы на время. Завтра вечером у меня рейс в Лос-Анджелес». Снова слёзы появились на её глазах. «Без Герберта». С каждой пролитой слезой подруги Оливия ненавидела его всё больше и больше. «Почему ты не позвонила мне? Не хотела отвлекать тебя от Даниэля?» прошептала Мелани. «Вы так редко бываете вместе». «Мы всегда вместе, Мел!» От возмущения Оливия вскрикнула. «В небе и на земле. Ничего не изменилось бы между нами, если бы я уехала к тебе ночью. Ты моя подруга, и мой долг — быть с тобой. Возможно, в последние месяцы мы с тобой отдалились, но теперь я здесь, Мел. Я буду с тобой». Оливия видела, как уголки губ подруги слегка изогнулись в улыбке. Хороший признак. Сейчас ей нужна поддержка, но жаль, что придется расстаться на время из-за работы. Я уверена, что в полете в Лос-Анджелес ты немного забудешься. Небо поможет. Спустя несколько часов слез и воспоминания о Герберте, Оливия вырвалась из этого плена. Впереди брифинг, рейс в Гамбург и разговор с Даниэлем. Последнее её не пугало, она верила, что Даниэль поймёт и будет ждать столько, сколько потребуется. Зайдя в комнату для брифинга, она увидела его и Марка. Они сидели за главным столом, рассматривали лётные карты. Тысячи раз Оливия видела эту картину и каждый раз ощущала волнение. Сейчас это волнение усилилось в миллион раз, и её затошнило. Мысленно она представила, как скажет ему Амел, и он молча нахмурит брови, затем сощурит глаза, поджав губы. Она уже видела это, чувствуя, что вспотели ладони рук. «Прошу минуточку внимания, у меня новость». Все затихли, удивлённо глядя на Джент. Она встала, сначала улыбнулась, но улыбка дрогнула, когда она посмотрела на Даниэля. Оливия машинально посмотрела в его сторону. Он ждал, отложив бумаги в сторону. Ждал, настороженно, слегка прищурив глаза. «Даниэль!» Её голос дрогнул. «Как мой капитан, ты должен знать первым. Но я хочу, чтобы эта новость стала первой для всего экипажа. Я и Шон...» Она запнулась. «У нас будет ребёнок. Я беременна». Оливия расслабленно выдохнула и увидела, как широко улыбнулся Даниэль как кто-то захлопал, она слышала крики и поздравления, кто-то свистел. А её взгляд по-прежнему был прикован к мужчине в форме пилота с четырьмя золотыми шевронами на рукавах. Он встал и направился к Дженет. Это была самая приятная новость, не считая той, что Оливия согласилась переехать к нему. Даниэль любил детей, а дети членов экипажа ему как родные. «Дженет, я поздравляю тебя». Он обнял её. «Недавно я думал об этом, и ты можешь не переживать за место в моём экипаже. Я сохраню его для тебя». «Спасибо, Даниэль, я знала, что ты отреагируешь именно так, искренне и понимающе». «Ты шутишь?» Он подмигнул ей. «Ребёнок, это не повод терять место, даже если это арабия Airlines. Не думай об этом, я всё улажу». «А сейчас наслаждайся своим положением, в нём много ярких моментов, но...» Даниэль замолчал, подбирая слова. «С этого момента я не могу допустить тебя к полётам. Это слишком опасно. Я не могу взять на себя такую ответственность. Если что-то случится, Шон никогда мне этого не простит». Он видел, как улыбка дженнет потухла. «Я никогда себя не прощу». Он не хотел ещё одно Коломбо, боясь повторения инцидента на его борту. «Из-за перепадов давления ты можешь потерять ребёнка. Это очень рискованно». Все молчали, опустив взгляды, обдумывая его слова. «Сталив». Но он капитан, и последнее слово за ним. «Я согласна с Даниэлем», — твёрдо произнесла Келси и взглянула на капитана. «Ты можешь походатайствовать перед начальством о переводе Дженет в аэропорт». Он кивнул, посмотрев на часы. «Сегодня времени уже нет, но он обязательно сделает это после рейса». «Я обязательно займусь этим завтра, а сейчас мы отпустим Дженет домой к мужу. килси поставь кого-нибудь на свободное место». спасибо капитан Дженет кинулась ему на шею. «Я думаю, ты прав, и летать теперь — большой риск». «Ни одна работа в мире не важнее детей». Он коснулся пальцем кончика её носа и снова подмигнул. «Запомни это». От услышанного Оливии стало резко холодно, а зноб прошёл от корней волос до мизинцев на ногах. Столько всего произошло за один день. Мозг отказывался воспринимать информацию. «Оливия заменит её в первом салоне возле кабины пилотов. Голос Келси заставил поднять взгляд и встретиться с глазами цвета горячего эспрессо. «С тобой всё в порядке?» Даниэль нахмурил брови, смотря на Оливию. «Ты бледная?» Она из последних сил улыбнулась, представив на секунду, как он воспримет информацию об её отказе переехать в тёплый дом на солнечном пляже. Ему это не понравится. Только сейчас Оливия окончательно осознала это, но, гордо подняв голову, произнесла только. Просто морально готовлюсь к работе в первом салоне рядом с тобой.